«Привидение?» — разозлился я. «Понимаю. Ты думаешь, что я сошел с ума?» «Нет, не сошел. Я не могу тебе объяснить этого. Пока. Впрочем, может быть, ничего не случится. Но ты все-таки помни, я тебя предупредил. О чем? Что ты говоришь?» «Держи себя в руках», — настойчиво твердил свое снаут. «Веди себя так, словно... Ну, будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю, но ты попытайся. Больше я ничего не могу посоветовать». «Да что я увижу?» — я почти кричал. Мне страшно хотелось схватить его за плечи и встряхнуть как следует. Я не в силах был видеть, как он сидит, уставившись в угол, Смотреть на его измученное, обожженное солнцем лицо, слышать, как он с трудом выдавливает из себя слово за словом. Я не знаю. В каком-то смысле это зависит от тебя. Галлюцинации? Нет. Это реально. Не нападай, помни. «О, ты говоришь!» — произнес я не своим голосом. «Мы не на земле. Политерии? Но они вообще не похожи на людей!» — воскликнул я. Я понятия не имел, как привести Снаута в себя. Перед его остановившимся взглядом стояло что-то бессмысленное и ужасное. Именно потому, Тихо, сказал Снаут. Помни, будь осторожен. Что случилось с гибаряном? Снаут не ответил. Что делает Сарториус? Приходи через час. Я повернулся и вышел. Открывая дверь, я посмотрел на него еще раз. Он сидел, съежившись, закрыв лицо руками, маленький, с пятнами от реактивов на брюках. Я только сейчас заметил, что у него на пальцах запеклась кровь. Соляристы. В тоннеле никого не было. Я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, вероятно, были тонкие, снаружи доносилось завывание ветра. На двери виднелся небрежно прикрепленный прямоугольный кусочек пластыря с надписью-карандашом «Человек». Я смотрел на неразборчивые каракули, и мне вдруг захотелось вернуться к снауту, но я понял, что это невозможно. Безумное предупреждение еще звучало у меня в ушах. Скафандр почему-то стал невыносимо тяжелым. Крадучись, словно прячась от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглое помещение с пятью дверьми. На них были таблички «Доктор Гибарян», «Доктор Снаут», «Доктор Сарториус». Четвертая дверь без таблички. Поколебавшись, я легонько нажал на дверную ручку и медленно открыл дверь. Когда она отодвигалась, мне показалось, я был почти уверен, что там кто-то есть. Я вошел? Никого. Такой же, только чуть поменьше, выпуклый иллюминатор, нацеленный на океан. На солнце. Океан отливал жирным блеском, словно по волнам растеклось красноватое оливковое масло. Пурпурный отсвет заполнял всю комнату, похожую на судовую каюту. С одной стороны полки с книгами, между ними вертикально по стене закреплена откидная койка, смонтированная на карданах. С другой — множество шкафчиков. Тут же на никелированных рамах снимки планеты из космоса. В металлических штативах колбы и пробирки, заткнутые ватой. Под иллюминатором два ряда белых эмалированных ящиков, загораживающих проход. Крышки у некоторых откинуты в ящиках, инструменты и пластиковые штанги. В обоих углах краны, вытяжной шкаф, морозильные установки. На полу микроскоп. Для него не хватило места на большом столе у иллюминатора. Обернувшись, я заметил у самого входа шкаф до потолка. Он был приоткрыт. В нем висели комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках лежало белье, между голенищами антирадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для портативных кислородных аппаратов. Два аппарата вместе с масками висели на спинках койки. Следы небрежной торопливой уборки не могли скрыть царившего здесь беспорядка. Я принюхался. Пахло химическими реактивами, чем-то едким. Не хлором ли? Я невольно поискал глазами под потолком зарешоченные угловые отдушины вентиляции. Приклеенные к их рамам полоски бумаги чуть шевелились, показывая, что компрессоры поддерживают нормальную циркуляцию воздуха. Я снял с двух стульев книги, аппаратуру и инструменты, расставал их, как сумел, по углам, чтобы освободить хоть немного места возле койки между шкафом и полками. Пододвинув вешалку для скафандра, я хотел расстегнуть молнию, но тут же остановился. Я никак не мог решиться сбросить скафандр. Мне казалось, без него я стану беззащитен. Еще раз я обвел взглядом всю комнату, Проверил, плотно ли закрыта дверь. Она не запиралась, и я после минутного колебания придвинул к ней два самых тяжелых ящика. Соорудив такую баррикаду, я в три приема высвободился из своей тяжелой скрипящей оболочки. В узком зеркале на внутренней стенке шкафа была видна часть комнаты. Там что-то двигалось. Я рванулся с места но тут же понял — это мое собственное отражение. Сняв трикотажный костюм, пропотевший под скафандром, я отодвинул шкаф. В нише за ним заблестели стены крошечной душевой. На полу лежала большая плоская коробка. Я с трудом внес ее в комнату. Когда я клал коробку на пол, крышка отскочила, открылись отделения, заполненные странными предметами — Множество искаженных изображений или грубых подобий инструментов из темного металла, часть которых напоминала те, что лежали в шкафчиках. Все они никуда не годились. Деформированные, искривленные, оплавленные, словно после пожара. Самое удивительное, что повреждены были и керамитовые, то есть практически неплавкие рукоятки. Ни в одной лабораторной печи нельзя получить температуру их плавления, разве только в атомном реакторе. Из своего скафандра я достал карманный индикатор излучения, поднес к этим странным инструментам.